Углава всма. Войдя в дверь, Дэн сразу пожалел о своём предложении. Красный гранат оказался обычным баром, куда люди приходят выпить посильнее. Не очень привлекательный и совсем не интересный. Оживление и разговоры, которые позже заполнят эту единственную большую комнату, сейчас отсутствовали. Процесс уборки подходил к концу, столы переглили на свежевымытый пол с полдюжины крепких мужчин. Стулья все еще были сложены грудой у стены, один на другой. Бармен поднял голову и заметил вольных торговцев. «Открыто, космические псы, что закажете?» «Пару пива для этих детишек», — небрежно ответил Али. Видя, как подозрительно сузились глаза бармена, после чего нам придётся окончить игру и возречься на корабле, если мы не хотим провести остаток жизни чистя местную канализацию. Последнее было адресовано его товарищам. Рип понял, что Али старается снять напряжение, ответил соответственно. и они с Торсеном подошли к стойке, чтобы подтвердить заказ. Обслужили их очень быстро. Шеннон прихлебнул золотистую жидкость. Очень неплохо заявил он. Канучец саркастически поклонился, принимая этот удивленный комплимент. «Местного приготовления», — сообщил он. «Мы много его экспортируем». можете упомянуть об этом приятном в космопорту нам хотелось бы видеть побольше космонавтов в городе веселия он взял их кредиты и вернулся к прежнему занятию расставляя стаканы ну космонавты увидели что он продолжает поглядывать на них своими маленькими подозрительными глазками тоже делали и рабочие или какого там было их настоящее занятие Если бы это была приключенческая лента, прошептал Ри помощнику Суперкарго, нас уже к концу сцены спаили бы и утащили на чужой корабль. Зная мрачно ответил Дэйн. Это была не лучшая моя мысль. Спаили и утащили на чужой корабль. Такое обыкновение из прошлого земного флота. проникла в космос. Она такое древнее, что его происхождение забыто. Может, только Ван Райх его помнит. Суперкарга настоящий кладезь древних познаний. Но всё же либо хозяева не думают об этом, либо не решаются осуществить, мрачно подумал Дウェйн. Кофорт и Камила продолжали рассматривать, как и на улицах только откровенные и внимательные вряд ли их посмеют открыто захватить и увести в варитический дом но возможны и более законные предложения в этом районе может вот эта широкая лестница справа ведёт не только в игорное заведение но и в помещение где предаются более тайным порокам если это так и хозяева начнут действовать Они с Рипом могут оказаться на дне залива. Он посмотрел на Камилла. Если черноволосый помощник встревожился, то внешне никак этого не проявлял. Торсон старался как можно лучше подражать спокойствию помощника-инженера. Он понимал, что возможно его подозрения ни на чем не основаны. но все равно лучше никак не проявлять своего беспокойства и тревоги. Это само по себе может спровоцировать инцидент. Они уступают в числе, и им нелегко будет вырваться отсюда. Раэль Коуфорд продолжала держаться рядом с Али. Она быстро утратила интерес к бару. Красный гранат ей не понравился. И ей хотелось как можно быстрее уйти отсюда, когда наконец эти двое прикончат свое пиво. Рукой она судорожно сжала горло, почувствовала, что задыхается. Чувствуя, как ускоряется пульс, она пыталась воспользоваться своей медицинской подготовкой. Дух космоса, что с ней? Ее охватил ужас от какого-то подсознательного предупреждения. что вызвала эту панику. Она пыталась владеть собой, но не могла справиться с ужасом, и казалось, что комната превратилась в огромную пасть, готовую пожрать её. Левой рукой она схватила товарища за руку. "Али, пошли отсюда быстрее, пожалуйста. Тут её выдержка кончилась, и она выбежала из бара. Ее бегство возбудило канучцев. Они распрямились и принялись осторожно подходить к космонавтам. Торсон инстинктивно приблизился к товарищам и собрался. Два к одному. Само по себе плохое соотношение. К тому же противники извлекли ножи, длинное острое оружие убийц, которое легко проходит между ребрами жертвы, Или при ударе в спину перерубает позвоночник, а они безоружны. Не совсем неожиданного видел он. Камил снял с пояса цепь. К одному её концу было прикреплено широкое кольцо, за которое удобно держать и которое защищает руку владельца, а на другом конце три изогнутых зловещих копья. Али холодно улыбнулся. привычно взмахнув над собой цепью противники отступили в тёмных переулках отлично знали это оружие и очень его опасались дядя про дом гладкую помощник инженера пережил войну кратеров и её последствия он никогда не говорил об этих страшных годах но теперь показал одно из средств которое помогло ему выжить Космонавты быстро вышли на улицу. Камил при этом шёл последним и пошли назад в том направлении, откуда пришли. На углу переулка их ждала Раэль Коуферт. Все трое сердито посмотрели на неё. "Спокойнее", приказала Ли. "Они не пойдут за нами на улицу. А что их остановит?" напряжённым шёпотом спросил Рип. "Им пойдут", заверил его Ли. пока наше слово против их слова. Они нам словесно не угрожали, и обе стороны пользовались запрещенным оружием. К тому же в полуквартале отсюда полицейский участок. Мы поднимем шум, и полиция будет тут как тут. Они могут пройти переулками и ждать нас где-нибудь впереди. Именно поэтому мы не хотим, чтобы они видели, куда мы идем. Они ни за что не подумают, что мы задержались у их задней двери. Говоря это, Камиль небрежно прицепил свою смертоносную цепь к поясу. День незаметно вздрогнул. Помощник инженера носил оружие атаки естественное, что никто этого не заметил. Хотя если бы кто-то из старших офицеров его увидел, цепь конфисковали бы. Кордные таговцы ходят вооружёнными только когда им угрожает явная опасность и только по приказу своих офицеров. Акамуч у звезды Халео вполне респектабельная планета. Он обратил своё внимание на другие вопросы, взглянул на врача. Мали, оперидел товарищ, что это имя всех дьявов, вы имея всех диалогов и сделали? спросил он. Вы знаете, что из этого едва не получилось. Простите, сказала она тихо, еле слышно. Ну, это не ответ, резко сказал Али. Врот комфорт сжался. Али требует объяснений. Все просят, требуют. Там что-то очень плохое, не знаю, грозила Лена непосредственная опасность, но что-то очень плохое окружало нас. Она закрыла глаза. Клянусь, оно было там. Дэн произнёс любимое ругательство Ван Райка, но Али резким взмахом руки заставил его замолчать. Он странно взглянул на женщину. Если бы вы сказали об этом мне, доктор, я бы включил все двигатели и убрался бы ещё быстрее. Рип удивлённо взглянул на него. Он не стал участвовать в споре, чтобы не вызвать страх комфорт. Этот страх был подлинным, и она по-прежнему ощущала его. На первый взгляд она казалась обычной, но зрачки её глаз расширились, стали огромными и круглыми, как у кошки в смертельном ужасе. Почти вопреки своему желанию, он почувствовал к ней жалость. взглянул на переулок, чтобы чем-то отвлечь на время внимание товарищей. Тут действительно очень тщательно молод переулок, заметил он. Не знаю, что ещё сказать. Ступеньки и часть тротуара просто выскоблены. Женщина поднесла руку к горлу. Дух космоса прошептала она. Правящий дух космоса Остальные смотрели на нее, будто она начала разговор с шепчущими. А сейчас в чем дело, — резко спросил Торсон. Что-то явно неладно. Глаза Раэль и так большие теперь казались невероятно огромными, а лицо ее совершенно потеряло краску. Никто не моет ступеньки и три шага от них. Либо моют все, либо совсем не моют. Она слегка дрожала, но заставила себя внимательнее осмотреть это место. Что-то белое торчало из щели, где единственная ступенька соединялась с тротуаром. Смотрите, они должно быть этого не заметили. Спина её распрямилась. Если я права, это нам понадобится. Глаза двоины сузились. Несмотря на свой ужас и отвращение к этому месту, Кофрт явно намерен достать этот белый предмет. Подождите, я достану. Он чувствовал себя глупцом, играющим роль героя в нелепой приключенческой ленте. Марель очень испугалась. Она всё ещё боится, хотя и скрывает это сейчас. Нехорошо разрешать ей делать это. Он сам не испытывает страха. Она крепко сжала его руку. Нет. Мы даже не вооружены. В голосе её звучала паника. Может, это просто ловушка шепчущих, но я думаю, что здесь происходит. Четверо космонавтов повернулись. Поглощённые своими разговорами, они не заметили неслышного приближения флайера, который теперь висел над тротуаром. Рядом с ним стояли двое в чёрно-серебряной форме звёздного патруля. "Патруль с явным увлечением воскликнула Раэль. Слава богам, правящим Каночем. Лучше вы, ребята, чем местные полицейские, не зная в каких они отношениях с владельцем этого заведения". На патрульных это не произвело впечатления. "Что вы тут делаете?" спросил тот. Что уже обращался к ним? Сержант. На этот раз вопрос его прозвучал резко. Я считаю, что он тот предмет мглико серьёзного преступления. Мы хотели подобрать его и принести к вам, когда вы тут появились. До утра он явно исчезнет, если не раньше. Ну, хорошо, ответил сержант Хмуро. А что за преступление? Убийство. Жестокое, ужасное убийство и неоднократно.